29. Налево поверните. Там тропинка. Она ведет от совести нечистой. В лес, полный недоверия и страхов. Томас Кид Испанская трагедия. Несмотря на это происшествие, Страйк и Робин добрались до деванширского городка Тивертон в начале первого. Следуя указаниям навигатора, Робин проехал мимо притихших под снежными шапками пригородных домов по аккуратному мостику, переброшенному через графитового цвета реку, мимо неожиданно величественной церкви 16 века на окраине. И впереди возникли неприметные ворота с электрическим приводом. Красивый молодой филиппинец в парусиновых туфлях и необъятном пальто пытался открыть их вручную. Завидев Ленд Крузер, он сделал знак Робину пустить стекло. Примерзли. Скупо объяснил он. «Подождите, пожалуйста». Через пять минут он сумел разморозить ворота, и, чтобы их открыть, расчистил снег. Подвести вас обратно к дому?» — предложила Робин. Он сел на заднее сиденье, где лежали костыли Страйка. «Вы друзья мистера Чарда?» «Нас ожидают», — уклончиво ответил Страйк. Длинная, извилистая, подъездная дорога шла круто в гору. Лэндкрузер Крузер» без труда преодолевал ночные заносы. Глянцевые листья рододендронов, растущих вдоль обочин, отказывались удерживать снежный груз, и стены густой листвы темнели на фоне белых россыпей. Перед глазами у Робин мелькали светящиеся точки. Завтракала она рано, а печенье, естественно, умел страйк. Ощущение легкой дурноты и некоторой нереальности происходящего не развеялось и после того, как она вышла из машины и рассмотрела Тайсбарнхаус, граничивший с густым лесом. Тяжеловесное, продолговатое здание явно перестроил архитектор не из робких. Одна половина кровли была заменена листовым стеклом, а вторая, судя по всему, панелями солнечных батарей. От вида прозрачного дома, который на фоне яркого, светлого неба выглядел каким-то костлявым, у Робин поплыло в голове. Ей вспомнилась жуткая фотография в телефоне у Страйка, сводчатое пространство из стекла и света, где лежал изуродованный труп Квайна. «Тебе плохо?» — встревожился Страйк, заметив ее бледность. «Все нормально», — сказала Робин, решившая поддерживать в его глазах свой героический ореол. Полной грудью, вдыхая свежий морозный воздух, она ступала по гравию вслед за страйком, на удивление ловко управлявшимся с костылями. Молодой филиппинец без единого слова исчез. Парадную дверь открыл сам Дэниел Чарт. Он встретил их в похожей на халат длинной шелковой блузе фисташкового цвета, с воротником стойкой и в просторных льняных брюках. Как и страйк, он был на костылях. Его левую ногу до колена обхватывал фиксирующий сапог на ремешках. Чарт с болезненным смущением взглянул на болтающуюся пустую брючину и несколько секунд не мог оторвать от нее взгляд. «Ну вот, а вы думали, хуже, чем у вас, не бывает», — сказал Страйк, протягивая ему руку. Скромная шутка не возымела действия. Чарт не улыбнулся. Та атмосфера неловкости, обособленности, которая окружала его на издательском фуршете, сохранялась и здесь. Пожимая гостю руку, он даже не посмотрел ему в глаза, а вместо приветствия сказал. «Я все утро думал, что вы отмените свой приезд». «Да нет, добрались», — без всякой необходимости ответил Страйк. «Это моя помощница, Робин. Она меня и привезла. Надеюсь...» «Нет, она не останется на морозе», — сказал Чарт, хотя и без видимой приветливости. «Ходите же» он посторонился давая им возможность вступить через порог на медового цвета половицы натертые до зеркального блеска можно вас попросить снять обувь справа из распашных дверей в кирпичной стене появилась плотная немолодая филиппинка со стянутыми в узел черными волосами одетая во все черное она протягивала страйку и робин два белых полотняных мешочка куда гости видимо должны были сложить уличную обувь Робин справилась быстро и отдала свой мешочек обратно. Ощущение голых досок под ногами почему-то внушало ей чувство неуверенности. Страйк остался стоять на здоровой ноге. О, опомнился Чарт, вновь уставившись на пустую брючину. Нет, вероятно, мистеру Страйку лучше не снимать обувь, не то Женщина безмолвно ретировалась в кухню. Почему-то в интерьерах та из Барнхауса. У Робин усилилось головокружение. Огромное пространство не разделяли никакие перегородки. Второй этаж, куда пришлось подниматься по винтовой лестнице из стали и стекла, свисал на толстых металлических тросах откуда-то сверху. В вышине виднелась необъятная двуспальная кровать, на вид кожаная, а над ней, на кирпичной стене, красовалось гигантское распятие из колючей проволоки. Робин поспешил отвести глаза. Тошнота сделалась невыносимой. Почти всю мебель на втором этаже заменяли кубы, обтянутые белой или черной кожей. Вертикальные стальные радиаторы затейливо перемежались с нарочито простыми книжными стеллажами из дерева и металла. Центральное место в полупустом нижнем пространстве занимала мраморная скульптура в человеческий рост, изображавшая сидящего на утёсе ангела с частично рассечённым черепом, животом и костью ноги. Одна открытая грудь — Робин не могла оторваться от мраморной статуи — состояла из жировых шариков на грибовидном полукружье мышц. Но не смешно ли мучиться дурнотой, если это рассечённое тело всего лишь изваяно из холодного чистого камня, и его бесчувственная белизна — ничем не напоминает гниющий труп, запечатленный в памяти мобильного телефона Страйка. «Не смей об этом думать!» Нужно было попросить, чтобы Страйк оставил хотя бы одно печенье. У нее на лбу и над верхней губой выступили капельки пота. «Что с тобой, Робин?» — резко спросил Страйк.